она по своему обыкновению закрыла глаза. Отец не мог удержаться от улыбки. — Дитя мое! Какие нелепые выдумки! Как это тебе в голову взбрело? Надеюсь, ты ни с кем не делилась подобными мыслями? — Нет, — сказала она смущенно. — Что ты, папенька, ни с кем? — Очень рад. Известно, что молодые девицы хранят доверенные им тайны. А ведь отцы... Многих твоих подружек хорошо меня знают. Аделина замолчала, разочарованная. Может быть, она рассчитывала, что провозглашенный ей обет служения добродетели так восхитит отца, что у него дух захватит? Полная Аделина, ты лучше подумай обо всем хорошенько, а то рассуждаешь как ребенок. Я уж не стану говорить о причинах, по которым я никогда не женюсь, ни на какой женщине. А ты, Ромело, да ты знаешь, сколько ей лет. Скоро шестьдесят стукнет. Она мне в матери годится, а вам в бабушке. И потом, хотя она и оказывает мне большие услуги, ведет мой дом, следит за вашим воспитанием, но ведь она не нашего круга. Ты уже достаточно большая девочка и поймешь мои слова. Знай что я плачу Рамило жалование. — А-а-а! — воскликнула Аделина. — Мы ей платим? — Да, платим. Раз она ведет хозяйство в моем доме, другим делом она заниматься не может. И справедливо, что я даю ей вознаграждение за то время, которое она отдает нам. Но довольно говорить на эту тему. — Ты заблуждаешься? Я тебя за это не упрекаю, хотя вовсе не дело благоразумной и целомудренной девицы выискивать брачные намерения в самых невинных отношениях. Слово, мне хочется думать, что ты сама не понимаешь. Не будем больше говорить об этом. И, поцеловав ее в лоб, отец встал. Аделина, опустив очи долу, хотела еще что-то добавить. — А все-таки, папенька... Что я сказала про сестру и про братьев, пусть так и будет. Я от своих слов не отказываюсь. Хорошо, хорошо, посмотрим. Может быть, позднее ты взглянешь на это другими глазами. Адалина не стала спорить, хотя не думала изменять своих намерений. Она только попросила отца не затворять дверь, пока ей не спится. Он согласился... Он ушел, оставив в одиночестве эту маленькую скрытную особу, неподвижно лежавшую на постели. Лишь только он вышел, Аделина протянула руку к своей школьной сумке, которую она положила на стул. Достать до нее в этой тесной комнатушке было нетрудно. Вытащила из сумки тоненькую тетрадочку. Это был ее школьный табель, где выставлялись отметки за четверть. Аделина уже дала его подписать отцу и завтра должна была представить в пансион. При слабом свете, проникавшем из отцовской спальни, она бесшумно перевернула несколько страничек, отыскивая ту, которая ее интересовала. Она не могла прочесть строчки, написанные ее учительницами, но разобрала в конце страницы слова, написанный крупным косым почерком мадмуазель Буазамбер-старшей, заключавшей в себе краткий итог всех оценок, а также ее собственные суждения о поведении и характере ученицы. Аделина Бусардель знала наизусть характеристику, данную ей за последнюю четверть. Разумная девица, отличающаяся усердием и самоотверженным сердцем. В полумраке она свернулась комочком в постели, закрыла табель и, прижав его к щеке, дважды повторила эту характеристику и уснула, улыбаясь самодовольной улыбкой. Переселение на квартиру было отсрочено, но по причинам, далеким от сантиментов. Договор о найме был уже подписан. Буссардели могли располагать новой квартирой. Столяры, маляры и прочие мастеровые Уже начали там кое-какие переделки по указанию Рамело. Однажды, когда она вела переговоры с приказчиком из магазина обоев, вдруг вихрем ворвался Флоран, явившийся в необычное время,